Эак перелистал несколько страниц. «Вы отрицали, что железы-выдры выделяют жидкость тождественную бобровой струе?» «Я ограничился замечанием, что, может быть, в этом вопросе не следует доверять Аэцию». Эак рассверепел. «Вы занимаетесь медицинской практикой?» «Я практикую в этой области», — робко вздохнул Урсус. «На живых людях?»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 «Берегись!» «Буду свято беречься», — промолвил Урсус. «Мы знаем, чем вы занимаетесь, а а, -а, -а я, — подумал Урсус, — знаю это не всегда. «Мы могли бы отправить вас в тюрьму». «Я вижу, милостивейший государи. «Вы не в состоянии отрицать ваши проступки и своевольные действия». «Как философ прошу прощения».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 Высится один дурацкий колпак. Многозначительно таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут, в течение которых его от ужаса бросало то в жар, то в холод. Наконец Минос, председатель, повернулся к нему и с бешенством прошипел. «Убирайтесь вон!» Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал иона когда кит извергнул его из своего чрева. Минос продолжал. «На этот раз вас отпускают!» Урсус подумал. «Ну, больше я уж им не попадусь. Прощай, медицина!» И прибавил в глубине души. «Отныне я предоставляю больным полную свободу околевать». Согнувшись в три погибели, он отвесил поклоны во все стороны. Докторам, бюстам, столу, стенам. И, пятясь, отступил к дверям,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 Убегая, Урсус ворчал под нос. «Я дешево отделался. Я ученый дикий, а они ученые ручные. Доктора преследуют настоящих ученых. Ложная наука — отброс науки подлинный, ею пользуются для того, чтобы губить философов. Философы, создавая софистов, сами роют себе яму. На помете певчего дрозда вырастает амела, выделяющая клей, при помощи которого ловят дроздов. Дрозд роняет помет себе на беду».